Глава двадцать шестая Из своего кабинета Адам выходил не только с подробным списком улик со всех пяти мест преступлений, но и с распечатками звонков, фотографий и сообщений, выгруженных из мессенджеров Дженнингсов и Кохов. Педантично рассортировав все материалы по категориям и папкам, Адам аккуратно сложил их в пару коробок и направился к лифтам. Лео, который без того половину дня вел себя непривычно отстраненно, покинул офис первым, но пообещал заехать к Адому утром перед работой, когда успеет как следует отдохнуть, благодаря стараниям Марти, конечно же. Поэтому Миддлтон успел настроиться на обычный одинокий вечер с пивом, бургерами от лучшего шеф-повара и сверхурочной работой. Разместив обе коробки на заднем сиденье, Адам выехал с парковки и, под тихое бормотание радио, направился в сторону ближайшего супермаркета, откуда вернулся с пакетами еды и в промокшем костюме. Даже не пытаясь стряхнуть капли воды с одежды, он постучал пальцами по рулю. Ему стоило сосредоточиться на деле и этим же ливнем вымыть из головы все посторонние мысли. Но когда он отвлекался от работы и его накрывал поток других вопросов, которые прямо или косвенно относились к Билли Селлинджер. Упорно балансируя на грани между двумя стихиями, Адам не желал ничего больше, чем покоя и тишины. Хотя бы ненадолго, всего на час или два, но разум явно был против. Поборовшись с собой пару минут, Миддлтон разблокировал телефон. Каждый раз, когда он подвозил Билли домой, в его голове всплывал вполне очевидный вопрос. А как же Розенберг? Почему он не беспокоится о жизни своей девушки, вернее, невесты, которая регулярно влепает в неприятности и уезжает в неизвестном направлении посреди ночи? Неужели мистер дотошный репортер со всей своей тягой лезть в любой вопрос без мыла так до сих пор ничего не заподозрил? «Это не твое дело, слышишь? Не твое. Не трогай их отношения, лучше занимайся работой», — включился голос рассудка. Но Адам пропустил его мимо ушей и открыл аккаунт в соцсети, которым пользовался в лучшем случае несколько раз в год, и только ради того, чтобы проверять, чем живет его младшая сестра и что представляют собой ее ухажеры. Найти профиль Дэна не составило труда. Личностью он был весьма заметный, особенно в сети. Пролистывая фотографии, Миддлтон задерживал мрачное внимание на совместных снимках Розенберга и Билли — в ресторанах, на улице, во время отдыха и в домашней обстановке. А последняя, самая свежая фотография, была загружена вчера. Обнимая своего жениха со спины, Билли целовала его в щеку и Розенберг выглядел таким приторно счастливым, что едва не светился прямо с экрана. Попугай! С раздражением отбросив телефон на пассажирское сиденье, Адам уставился на дождь за окном. Прекрасный фон для пасмурного настроения. «Доволен? И что ты там хотел найти? Новость о расторжении помолвки?» Несмотря на вполне очевидные вопросы, эти двое выглядели более чем счастливой парой. Внутренний голос был прав. Меддлтону лучше держаться от этой истории как можно дальше. Адам завел БМВ и повел машину к дому, с трудом различая дорогу за потоками воды на лобовом стекле, с которой безуспешно сражались включенные дворники. Хватит. Сегодня... Только работа и ничего больше. Миддлтон повернул к въезду на подземную парковку. Никаких посторонних дел и неуместных мыслей. Только ужин, собранные улики и... Адам резко нажал на тормоз, когда заметил рядом с входом в дом знакомую фигуру. «Да ладно! Билли?» Он мотнул головой. «Нет, это не галлюцинация после взрыва». Билли никуда не исчезла. Медленно отъехав назад, Мидлтон остановил машину рядом с ней и опустил боковое стекло. «Билли, что ты здесь делаешь?» Испуганно вздрогнув, словно ее поймали с поличным, она обернулась и открыла было рот, чтобы объясниться, но Адам среагировал быстрее. «Садись, ты вся промокла. Поговорим в машине». Он открыл пассажирскую дверцу. Оббежав в БМВ, Билли нырнула в салон. «Учти, что я у тебя здесь все перепачкаю», — предупредила она Адама, откидывая за спину мокрые волосы. «Не страшно. Я как раз собирался отдавать машину в чистку». С любопытством наблюдая, как она поправляет промокшую куртку, Миддлтон поинтересовался. «Давно ты здесь?» «Минут пять, наверное, не знаю». Но ты не думаешь, что я у тебя под окнами играю в сталкера. Я приехала на метро за своей машиной, а зонт благополучно скончался по дороге до твоего дома. Не обязательно было приезжать, могла просто позвонить. Я бы помог перегнать машину к тебе. Хотя ключи все равно остались у тебя. Да-да, ладно, я лучше пойду. «Спасибо, что ненадолго спрятал меня от этого потопа». «Постой!» — едва не вырвалась у Адама, но он успел вовремя прикусить язык. «Только найду ключи!» — пробормотала Билли, раскрывая рюкзак, и тогда увидела краем глаза на заднем сиденье пару занятных коробок. «Что внутри?» «Улики?» — Адам проследил за ее взглядом. Я бы сказал, что ничего важного, но мы теперь работаем вместе, поэтому да, это они. Фотографии, заключения специалистов, распечатки звонков и все, что удалось достать из техники Дженнингсов и Кохов, и не только. Билли замерла с рюкзаком в руках. «Планируешь поработать над этим дома? Сейчас?» Он кивнул. Хочу все это разобрать и еще раз просмотреть. Возможно, удастся найти что-нибудь общее между всеми убийствами. Прошлая ночь вполне успешно показала, как сильно мы отстаем в поисках. Оценив огонек в глазах Билли, Адам добавил. — Мне бы не помешал свежий взгляд на всю эту гору информации. — Миддлтон, ты в своем уме? — с опозданием очнулся внутренний голос. Билли медленно отпустила рюкзак и с подозрением покосилась на Адама. «Предлагаешь присоединиться?» Он пожал плечами. Взвесив все возможные «за», «против» и «да ты с ума сошла», Билли сказала. «Ну, хорошо, давай посмотрим, что там есть». «Но учти», — предупредила она. Я знаю айкидо и могу легко надрать тебе зад. Не знаешь и не можешь, — саркастично заметил ее внутренний голос. Это не понадобится, — усмехнулся Адам. Я способен только на неудачные шутки, а в остальном я довольно скучный тип. Да и вместе мы в два раза быстрее разберем всю эту информацию, и мне не придется потом пересказывать тебе все по частям. Считай, ты узнаешь обо всем из первых рук, а заодно поможешь. — Звучит прекрасно, — приободрилась Билли. — Окей, я в деле. — Отлично, — отозвался Миддлтон, мысленно проклиная себя за неосторожное предложение. — Тогда сначала заедем на подземную парковку. — Я бы свою машину тоже спрятала куда-нибудь, если честно, — опомнилась Билли, стараясь не дрожать из-за мокрой одежды. — Не хочу, чтобы ее увезли на штрафстоянку. — Может, лучше съездить домой переодеться? — подумала она. — Тебе бы не выходить под дождь, — Адам посмотрел на улицу. — Давай сделаем так. Сейчас мы поднимемся ко мне, я дам тебе сухую одежду, твою отправим в сушилку, а я пока отгоню твою машину на подземную парковку. — Ого! Ты даже готов своими вещами поделиться? — присвистнула Билли. — А это не будет выглядеть немного... странно? — Для кого? — «Если она про Розенберга, то еще как. Но ему ведь не обязательно знать». «Ну, для кого-нибудь. Не знаю про кого-нибудь, но ты вся дрожишь и можешь легко простыть. Твоя одежда быстро высохнет, поэтому не вижу в этом проблемы. И в моей одежде нет ничего страшного». «Я не это имела в виду», — хохотнула Билли. «Ладно, сделаем по-твоему». Следующие несколько минут она усердно пыталась распутать комок мокрых волос, тихо шипя при каждом неудачном движении, пока Адам заводил машину на подземную парковку. И время от времени поглядывал краем глаза на ее битву с непослушной прической. — Смотрю, сегодня ты в черном, — кивнула Билли на его галстук, когда устала разбираться с волосами. — Особый повод. Сегодня было совещание после взрыва в прошлой ночью. «Рон рвал и металл, и я могу его понять», — буркнул он и заглушил двигатель. «Но галстук-то ты надел до визита к руководству», — предположила Билли. «Мне казалось, ты надеваешь его только если...» Она притихла и, помедлив, выдохнула. Оу, «Трое парней погибли у меня на глазах», — после короткой паузы пояснил Адам. «Еще четверо?» в других частях здания. Шестерых вынесли в тяжелом состоянии, но, к счастью, они остались живы. Среди них тот, которого спасла ты. Билли замерла и на несколько секунд перестала дышать. «Его зовут Конор Флетчер», — сообщил Адам. «И он выжил благодаря тебе». Она не нашла, что ответить. «Идем», — покрутив ключи, — Миддлтон кивнул на дверь. «Нужно подобрать для тебя одежду, пока ты окончательно не продрогла». Когда они вышли из БМВ, Билли сняла мокрую куртку и проследила заинтересованным взглядом, как Адам достает пакеты из супермаркета. «Ого!» — присвистнула она. «Кто-то неплохо закупился на вечер. Я не помешаю?» Миддлтон улыбнулся. «Нет, ты как раз вовремя». Я решил, что без вкусной еды сидеть за важным делом не так продуктивно. Не могу не согласиться. Тогда я несу одну из коробок. Как скажешь, — отозвался Адам, стараясь не смотреть на ее мокрую футболку и пытаясь ответить самому себе на вопрос. — И на что ты подписался, болван? Билли схватила коробку, как большой ребенок конфету и громко охнула. — Ох, ты ж... — Сколько там всего, если она столько весит? — Надеюсь, достаточно для того, чтобы найти зацепку. Справишься или помочь? — Справлюсь. Раньше Белли не видела квартиру Миддлтона. Прошлой ночью ей удалось зайти не дальше лестничной площадки, а сегодня предстояло узнать чуть больше, чем полагается коллегам по общему делу. — Ладно, это просто работа. В ней нет ничего страшного, — подумала она. Прежде чем отправиться на экскурсию по квартире, Билли достала из рюкзака ключи от «Мустанга» и протянула их Адаму. «А у нас с тобой неплохой обмен выходит. Высшая степень доверия», — произнесла она важным голосом. Обещай никуда не залезать без спроса и...» «Не знаю...» — Билли пробежалась взглядом по коридору и остановилась на пакетах. «Могу разобрать продукты, если хочешь. Не люблю без дела сидеть». «Мой тебе совет. Меня лучше сразу чем-то занять. А копаться без тебя в уликах ты мне вряд ли разрешишь. Так что...» Позабыв про свои недавние благоразумные мысли и про счастливые фотографии Розенберга, Адам внимательно посмотрел на Билли. «Хорошо. Продукты на тебе. И можешь здесь осмотреться. Скелетов в шкафу у меня нет. А насчет всего самого важного и ценного...» «Знаешь, я готов пойти на риск и довериться тебе». Он улыбнулся. «О, не развязывай мне руки, агент Миддлтон», со смехом ответила Билли. «Как скажешь», Адам улыбнулся еще шире. «Но все же для начала я дам тебе сухую одежду». Оставив пакеты на кухонном столе, он скрылся в спальне и вскоре вернулся оттуда с темными спортивными штанами, свежим полотенцем и черной толстовкой, в которой эвакуировал Билли из Эль-Кастилио. «Держи!» — он протянул ей вещи. «Женского у меня, к сожалению, нет, но...» «Я в шоке!» — тихо прокомментировала Билли. «Но, думаю, — продолжил Адам, — это вполне подойдет». «Если потребуется ванная комната, она прямо по коридору, а я пока перегоню твою машину на парковку». «Спасибо», — искренне отозвалась Билли и развернула толстовку. «Выглядит знакомо». Когда Адам ушел, она огляделась по сторонам, оценивая непривычно пустой интерьер кухни, где кроме стеклянной банки с печеньем не было ничего лишнего. Он точно живет здесь или временно снимает эту квартиру? Выданные ей вещи оказались больше размеров на пять и смотрелись на Билли довольно забавно. И большая мешковатая толстовка, и такие же объемные штаны. Почти утонув в этом наряде, Билли завязала покрепче шнурок на поясе и, подсушив волосы полотенцем, отправилась на короткую прогулку по квартире. Гостиная оказалась под стать кухне, такая же светлая и пустая, с минимальным набором полок, тумб и техники, однотонным ковром по центру комнаты и большим черным диваном. Музей какой-то! Пробормотала Билли, окидывая взглядом помещение, которое ее творческая натура с радостью заполнила бы аксессуарами. Следующая комната оказалась чуть меньше гостиной. Заглянув внутрь через приоткрытую дверь, Билли с любопытством подсчитала непривычно большое для Мидлтона количество предметов: беговая дорожка, велосипед, разнокалиберные гантели, боксерский мешок, шведская стенка, приставленный к стене мат и прямо по центру вода наливной манекен который взирал из полумрака с грозным выражением лица. Прищурившись, Билли подошла поближе, остановилась перед прорезиненной фигурой и посмотрела на нее не менее хмурым взглядом. «Билли Саллинджер, очень приятно познакомиться», — представилась она и ткнула манекен. «Буду называть тебя Эрни». Очаровательно улыбнувшись своему новому знакомому, она вышла из комнаты и отправилась дальше. В спальню Билли заглянуть не решилась. Во-первых, это была слишком личная территория, куда посторонних не пускают, и Билли уважала это право. А во-вторых, что ей вообще там делать? Она вернулась на кухню и занялась разбором пакетов, но вскоре не выдержала давления минимализма со всех сторон и решила немного заполнить пустоту. Выбрав в телефоне один из треков группы «Калео», Билли вернулась к продуктам, пританцовывая и подпевая бодрому мотиву. Когда Адам вернулся в квартиру, то поначалу решил, что ошибся дверью. «Что за...» — пробормотал он при звуках музыки и энергии бурлящей жизни, от которой уже давно отвыкли эти стены. Он снял мокрый пиджак и прошел на кухню, откуда доносилась песня со знакомым мотивом. Увидев, как Билли ловко и энергично перемещается по кухне в его одежде, Адам завис на несколько секунд и, опершись плечом о дверной проем, не без удовольствия уставился на этот концерт. — А тебе идет! — подал он голос в коротком перерыве между треками. Билли резко обернулась и замерла с упаковкой сыра в руках. Только размер немножко подкачал. Но зато эта одежда сухая и удобная, кивнула покрасневшая Билли и убавила громкость музыки. «Рад, что тебе нравится», — улыбнулся Адам и неожиданно спросил. «Как насчет того, чтобы перейти еще на одну ступень доверия?» Билли притихла и крепче сжала в руках сыр. «Это на какую?» — осторожно поинтересовалась она. «О том, чтобы поужинать лучшими бургерами на планете из сверхсекретного места, о котором знает только узкий круг лиц. А пока доставка в пути, можем разобрать все, что я привез из офиса». Адам, наконец, отлип от дверного проема. «Стены в гостиной отлично подходят для доски улик». Это я заметила, прокомментировала Билли, убирая сыр в холодильник и пряча от Адама улыбку. И что же это за таинственные бургеры уровня ЦРУ? Вот сейчас почти обидно было, хохотнул Адам. Эти бургеры готовят в небольшом заведении, которое работает на вынос. Я узнала о нем давно, когда только начинала работать в ФБР. На твою удачу я заказал два бургера, поэтому ты сможешь в полной мере насладиться этим фантастическим вкусом, созданным по авторскому рецепту». От каждого его слова Билли все сильнее светилась счастьем. «Я однозначно в деле!» — кивнула она с самым довольным видом и проводила взглядом Адама, когда он вышел из кухни. «Как ты можешь, Биллс?» Выпалил в ее голове голос Дэна, в котором тот умудрялся объединять и тон наставника, и упрек, и снисходительность. «Да там же калории на всю армию США! Возьми лучше куриную грудку!» Билли была готова отдать собственную грудь, лишь бы ее больше не заставляли поглощать тонны здоровой еды, приготовленной на пару. Она и так вела достаточно активный образ жизни, который более чем компенсировал все полученные калории. Но Дэн старался приобщить ее к своей ЗОЖ-секте, просто потому что это правильно. А вот образ жизни Билли казался ему слишком нездоровым. Адам вернулся на кухню в простых темных джинсах и однотонной светлой футболке, мгновенно преобразившись в человека, меньше всего похожего на агента Федерального бюро. Билли непроизвольно выдала «Ого! Ого!» переспросил Миддлтон, открывая шкаф с посудой. «В смысле...» Билли запнулась, подбирая подходящие слова, которые могли бы спрятать ее от вселенского позора. «Тебе идет быть простым человеком». «То есть я хотела сказать...» «Черт!» Она потерла лоб. Адам с заинтересованной улыбкой наблюдал за ее мучениями. «Так, сейчас мы быстро отмотаем на минуту назад и сделаем вид, будто ничего не было, потому что я уже сказала слишком много глупостей, и дальше будет только хуже». «Жаль», — отозвался Адам и посмотрел на пластырь у нее на шее, под черным каневым чокером. «Я бы послушал». Прищурившись, Билли прожгла Адама пристальным взглядом, собирая в голове ответную тираду, но затем успокоилась и потянулась к банке с печеньем, внимательно наблюдая за реакцией Миддлтона. «Можно?» — поинтересовалась она лисьим голосом и, помедлив с невинной улыбкой, подцепила одну штучку. «Эй!» — чуть не выпалил он и ответил после короткой паузы. «Угощайся!» — Адам едва заметно улыбнулся, Хотя раненый зверь внутри него все еще пытался отстоять свою территорию, как приучился делать это во времена проживания с Марией. Победно вздернув подбородок, Билли надкусила печенье и, убрав за ухо прядь волос, неожиданно вспомнила, как прошлой ночью в том заброшенном здании Адам сделал для нее то же самое, пока она зажимала рану на шее агента. Думаю, так гораздо удобнее. «Ладно, давай, наверное, подготовим стену», — пробормотала она и благоразумно отошла от Адама, которому пришлось приложить усилия, чтобы отвести взгляд и переместиться к холодильнику. «Хочешь что-нибудь выпить?» — немного растерянно спросил Миддлтон, разглядывая полки с продуктами, на которых Билли постаралась сохранить его идеальный порядок. «Хм... «К бургерам полагается кола, но вода тоже подойдет». «Тебе опять повезло, кола у меня в холодильнике в избытке», — Адам покосился на пиво. «Нет, уже не сегодня». «Без сахара?» «Без сахара», — кивнула Билли и взяла протянутую бутылку. «А ведь еще не так давно меня бы за любой намек на бургеры». «Почему?» «Она мгновенно пожалела, что вообще подняла эту тему». «Скажем так, не все из моих близких людей едят такие гиперкалорийные блюда». Билли отправила в рот вторую половину печенья. «А некоторые вообще готовы мир перевернуть во имя здорового образа жизни. Это такие рьяные фанаты всяких смузи, свежевыжатых соков, котлет на пару и так далее». Она махнула рукой. «Я соскучилась по обычной еде». «Никогда не понимал маниакального рвения к якобы здоровой пище. Лично я считаю, все должно быть сбалансировано и без крайностей». Ответив ему довольной улыбкой, Билли ловко проскользнула к заветной банке и достала оттуда еще одно печенье. Это не осталось незамеченным. Но Миддлтон лишь усмехнулся. «Запрещать что-то Билли в принципе бесполезно. Но теперь ему и не хотелось». Пусть внутренний голос и пытался по привычке настаивать на защите границ. Уловив приятный и внезапно знакомый аромат футболки Миддлтона, Билли отвлеклась и едва не сбила со стола его бутылку с колой, но вовремя подхватила ее. «Еще минут тридцать, и бургеры будут здесь», — Адам прочитал сообщение от курьера и встретился взглядом с Билли. «Ты должен был помочь ей с мустангом и отправить домой», «Зачем ты все усложняешь?» Никак не мог успокоиться внутренний голос. Однако Миддлтон невозмутимо продолжил. «Как раз успеем подготовить стену с распечатками. Я только...» Он огляделся по сторонам и кивнул на пустые пакеты. «Уберу здесь и догоню тебя». Адам всеми силами цеплялся за мысли о работе, но присутствие Билли не упрощало ему жизнь. И ведь это был его выбор — «Это он предложил поработать вместе. Вот и не жалуйся!» Билли направилась в гостиную, забыв про телефон, который минуту спустя начал вибрировать из-за входящего звонка. Адам раздраженно скрипнул зубами, когда на экране высветилось осточертевшее знакомое имя — Ден. Миддлтон смотрел на двигающийся по столу телефон и не мог ничего сделать. Нужно было окликнуть Билли, но его будто парализовало в нерешительности. И когда вызов остался неотвеченным, через несколько секунд на заблокированном экране появилось начало входящего сообщения. «Билл, не веди себя, как Реба!» Как сказал бы Лео, Вселенная либо издевается над ним, либо так наказывает за принятые решения. «Может, они поссорились?» «Розенберг ведь мог самостоятельно приехать за машиной Билли, но вместо этого она пришла одна и под проливным дождем. Так себе заслуга для будущего супруга. Или Билли просто играет в сильную независимую девушку и не позволяет Розенбергу помогать себе в... вообще во всем. «Да чёрт возьми, меня это вообще не касается!» Остановил он себя. Захватив сотовый Билли банку с печеньем и бутылку колы, Адамс с невозмутимым выражением лица направился в гостиную. «Ты оставила его на кухне», — он протянул Билли телефон. «Тебе кто-то звонил?» Она удивленно замерла, в голове мелькнула «Только бы не Тония». Но почти сразу успокоилась. Тот всегда пользовался неизвестными номерами. Билли взяла смартфон и пробежалась взглядом по строчкам — Билл, не веди себя как ребенок, ответь уже на мой звонок. Давай поговорим». Проигнорировав сообщение, Билли хотела по привычке убрать телефон в задний карман, но его там не оказалось, и смартфон с грохотом упал на паркет. Испуганно зажмурившись, она обернулась и подхватила сотовый с пола. К счастью, обошлось без повреждений. Выдохнув, Билли на всякий случай положила телефон на ближайшую тумбу и краном вниз. Наблюдая за метаниями Билли, Адам не мог отделаться от мысли, «Может, пока не поздно, все же стоит прямо сейчас отвезти ее домой». Это было бы неплохо, особенно после звонка Розенберга, что в итоге может вылиться в настоящую проблему. Но Билли сама не спешила домой и даже не перезвонила своему жениху. Наконец, устав играть в догадки, Адам отбросил спасительную мысль прекратить этот вечер. К тому же он обещал Лео, что не будет переходить черту. Да и разбивать чужие свадьбы не входило в его планы. Нет, с ним все будет в порядке, а они с Билли просто поработают пару часов, и не более того. Что ж, в одном Адам однозначно преуспел. В невозмутимом самообмане.